Второе. К Капитолине Михайловне послан для переговоров солнцев. Матвей Михайлович вернулся пыхтя и сказал, что сам поверить своим глазам не может. Ему показывали письмо, и в письме рукою Василия Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своей крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним супруги его и дает ей полную мощь делать, что хочет, и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно, — Василий Львович сказал, морщась. «Не помню. Полнейшее забытье и беспамятство. И вовсе не похоже на правду. Ничего не помню». Он было застонал, но уже гораздо легче, чем в первый раз. И вскоре натура взяла свое — На завтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры. Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствует с некой горничной Анкой. Даже толстяк Солнцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда зашла речь о Василии Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал что у Василия Львовича всегда была эта русская народная фибра, жилка. Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас просила его замолчать. Василию Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он немало не виноват. Но приятели, льстя его самолюбию, называли его селадоном, фаблазом и усмехались. Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютаировать, говорить ему «ты», попросту «тыкать», люди, с которыми он вовсе не был короток. Слава петербургского бригана с Галеры была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе неуместна. Василию Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ, он не хотел звания какого-то фаблаза. И, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж и виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства. Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами. Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Василием Львовичем в долгу. Только за год до того Василий Львович сработал для глухого тестево издания приношение религии — два вполне приличных духовных стихотворения «О ты, носившая меня в своей утробе, и о жене грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное, и, начиная с описанием этой блудной жены, «Жена грехами отягчения, к владыке своему течет бледна смущенно», кончалось ее полным прощением. Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне, но дурак тесть его не принял. Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему. Важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получасу, молокососы все более набивались в друзья. Наконец он увидел себя сказкою всего города. Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд. Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему труднее день ото дня. Даже сестрица Анет, деводка, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василия Львовича. А Сергей Львович решительно отстранился. Пожимал плечами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим. А с братом стал разговаривать отрывисто. Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грикура о служанке, в неизвестном переводе. «Пусть кто хочет строит куры всем прелестницам двора. Для моей нужно натуры» чтобы от утра до утра, забывая ночь не на сну, целовать служанку прекрасну. Василий Львович обомлел. Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было дело рук юных негодяев, набивавшихся в друзья. А чтобы не возбудить подозрений, они дали дитя переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший, «лобызать служанку страстно», и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки. Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по Петербургской галере, родственник и однофамилец Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать бывшие Пушкины. Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминала отца. Более того, эту неосновательность он возвел в законы правила, он проповедовал в гостиных афеизм что все в жизни есть одно воображение, туман и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное. Встречаясь с Василием Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами – вместе с тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди и крепко целовал, потом строго смотрел в глаза шалевшему Василию Львовичу и говорил, содрогаясь, «О, все тот же, шалопут, соблазнитель!» и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновения. Духовные стихи Василия Львовича, изготовленные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Василием Львовичем и отозвавшись о стихах с горячей похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону «Тортьюф!». Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном. Но после того, как развод его огласился, от афериста кузена не стало житья. Он громко вздыхал за вид Василия Львовича в обществе и сурово грозил ему пальцем. Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена. Скандальная слава ему прискучила, самолюбие его было присыщено.